Глава 25 Крупный мужчина безденечал на берегу или нево наблюдал, как неровно ширенка ловцов медленно заходит в воду в поисках мозгов. Вокруг него было с полдюжной дружков-прихлебателей, которые нежились на солнце. Но краем глаза поглядывали на Четвинда, не пожелает ли то чего. Бригадир даже не пошевелился, когда раздался звук приближающейся машины. Он сделал вид, что не слышит, как машина затормозила, и песок заскрипел под чьими-то башмаками. «Четвинг!» «Ну?» «Встать, когда с тобой разговаривают!» Четвинг неспешно повернул голову и изобразил на лице искреннее удивление, когда увидел двух охранников. Столь же неторопливо он поднялся на ноги и насмешливо вытянулся по стойке смирно. «Простите, мистер, я прозевал, как вы появились». Деланно плаксивым голосом, сказал он, «Мы не ожидали, что у нас будут гости». «Да, ужасная досада. Мне так неудобно беспокоить такого важного мерзавца, как ты». Стэн внимательно приглядывался к Четвинду, который стоял по стойке смирно и ел его глазами. Теперь ничто, кроме наглой искры в глазах, не выдавало Четвинда. В остальном этот громила выглядел как забитый и покорный зек, который одним своим видом радует глаз любого охранника». «Да, очень опасный тип», – подумал Стен. «Мы ищем одного уголовника». «Здесь самое место для поисков, мистер», – вернул Четвинд. Стэн проигнорировал тонко хамство этого замечания. «Его фамилия Динсмен». «Динсмен, Динсмен», – недоуменно свел брови Четвинд. Потом его взгляд просветлел. «Ах, Динсмен». «Есть у нас такой. Еще жив. Где?» Четвин ткнул в сторону плоскодонного ялика у самого берега. Незадачливый спец по бомбам был занят его уборкой. «Никчемный парень, если позволите высказать мое мнение, мистер. Не способен выполнить и половину дневной нормы. Я бы его в конце концов отослал на кухню. Только боюсь, этот гвоздяй всех нас отравит». Стэн и Алекс проигнорировали комментарий бригадира. Песок под их пашмаками звучно заскрипел они решительно зашагали в сторону Ялика. Динсман, как всегда рассеянный, не заметил приближения охранников. В последний момент он хотел было повернуть голову в сторону подошедших. Но Алекс уже сгреб его за загривок и одним движением поднял над землей. «Динсман...» «Так точно, мистер!» «Есть разговор, парень!» Алекс Швардул щупал хиляка Динсмана в лодку, потом вопросительно взглянул на стена. Тот одобрительно кивнул и запрыгнул в Ялик. Пока Стэн отвязывал причальный канат, Алекс подхватил весла и последовал за другом. Через считанные секунды Алекс мощным взмахом весел уже отогнал ялик на изрядное расстояние от берега. «Господа, господа!» – прочитал Динсмен. «Я ничего дурного не сделал, честное слово, ничего дурного». Потом по наитию указал на удаляющегося от них Четвинда и громко прошептал. «Это все он, он! Он, он заставил меня сделать ту бомбу!» «Вот как!» – протянул Стэн. «Стало быть, ты у нас бомбодел?» У Динсмена все-таки умерла внутри. Может, они ничего про это и не знали, а он взял, да и... Господи, в какую же очередную историю он влип. «Ну-ка, расскажи нам про эту бомбочку, Миляга», – добродушно предложил Алекс. «Да он сам, словом, попросил меня, а я... Я что? Я человек подневольный. И говорю, мол, было бы дело, разберусь во взрывных устройствах, а он...» «Заткнись», – прошипел Стэн. «Нам наплевать на твою Четвинда!» Динсман молча уставился на Стэна. У него возникло чувство, что сейчас произойдет что-то совсем ужасное. «Ты нам лучше расскажи про Ковенантер!» – рубанул Стэн. «Пресвятая Дева!» – прошептал Динсмен. Алекс потрепал его по плечу. «Ты, малый, не богохульствуй!» «Пусть себе!» – сказал Стэн. «Будем его прямо сейчас кончать, чтоб долго не возиться!» Стэн подогнул пальцы, из его рукава выскочил кинжал с узким лезвием, так что рукоять легла в ладонь. Динсман увидел лезвие и взмок от ужаса. «Я не знал, что это связано с политикой», – залепитал он. «Я никогда с политикой не связываюсь. Можете хоть кого спросить, все скажут, что Динсман в политику никогда не лез. Я просто, просто…» Он поймал взгляд Стена и разразился слезами. «Я в политику не лез, пропадя пропадом. Стэну стало совсем тошно. Алекс, чего ты тянешь, черт возьми, это тот самый тип, делай свое дело. Динсман завизл и прискочил. Такой пронзительный и отчаянный вопль еще ни разу не касался ушей Стена. Хотя, чего-чего, а уж предсмертных воплей он в своей жизни наслушался предостаточно, но тут до него дошло, что Динсмен так страшно заорал не из-за них. Стэн повернул голову и посмотрел туда же, куда вытаращился Динсмен. Нечто неслось за ним по воде с невероятной скоростью, узлов 15. Оно приближалось так быстро, что казалось, просто бежит по воде, перебирая полудюжины длинных ног. Динсвен завизжал снова. «Это Гурион!» Алекс предпринял отчаянную попытку развернуть ялик в сторону берега. Но не имея пускного киля, только закружился на месте. Стэн схватил шест, которым отталкивались одна на мелководье. Но когда тварь поднялась над водой в полный рост и выплюнула в их сторону свой огромный чудовищный желудок в сетке синевато-красных вен, Стен услышал за спиной сильный плеск воды. Что бы ни происходило у него за спиной, об этом должен был позаботиться Алекс. Поэтому Стэн даже не оглянулся. Он изо всей силы пихнул шест прямо в пасть желудка Гуриона. Конец шеста расщепился, черкнув по зубам чудища, но все же вонзился в его плоть. Гурион издал жалобный чавкающий звук, однако не прекратил атаки, обхватил ялик и стал его раскачивать. У Алекса было еще меньше времени на реакцию. Через секунды после второго вопля Динсмена он увидел еще одного Гуриона, который нападал на них с другой стороны. Килгру замахнулся на тварь веслом, но тут он ощутил, как ялик подскочил, словно на приливной волне. Солнце метнулось Алексу навстречу, и он с головой оказался в воде. Толстая часть щупальца охватила его поперек тела, а конец щупальца рвал мундир. Килгру попытался встать на ноги. Беда случилась на достаточно мелком месте, но попытки высвободиться ни к чему не приводили. Астен опасался, что через секунду челюсти твари сомкнутся на его голове, поэтому, что было силы, полоснул кинжалом по уязвимой мембране желудка Гуриона. Но Ялик заходил ходуном под ним и вышвырнул его в воду. Еще в воздухе Стэн сумел правильно сгруппироваться и опустился на дно на полусогнутых ногах. Распрямившись, он обнаружил, что вода достает ему лишь до верха бедер. Из первого гуриона гейзером хлистала кровь. Стэн мгновенно определил, что этот гурион уже не опасен. Выбросил его из головы и обернулся посмотреть, что происходит с Алексом. Тот с головой ушел под воду. Легкие Килгура готовы были вот-вот разорваться. Но все же сержант ухитрился одной рукой вцепиться в передний луч твари, Другой выступ на спине. Остальные лучи щупальца силой мяли и душили его. Алекс видел под водой красные зубатые разъемы куреновского желудка в нескольких сантиметрах от своего лица. Последним усилием мышц, выпустив большим пузырем остаток воздуха из легких, Алекс медленно, томительно, медленно стал выворачивать щупальца твари, направляя его прямо в зловещую пасть. Рефлектор на челюсти чудища ходили вверх-вниз. Оно чувствовало близость плоти. Алекс напрягся еще, сделал немыслимое усилие и впихнул конец Гурионова сквозь щупальца ему же в пасть. Что-то вроде пронзительного стона ударило по барабанным перепонкам Стена. Гурион, который топил и душил Алекса, выпустил свою жертву и стал в воде в полный рост. Стен увидел, что Гурион заглотил еще один из своих лучей и вяжет от боли. Едкий желудочный сок окатывал его собственную плоть, а острые зубы безжалостно ополосовали ее. «Тварь пожирала саму себя». Диковинная физиология не позволяла ей становиться. Началось рефлекторное, независимое от мозга движение стенок желудка, усеянных направленными внутрь зубами. Стэн почувствовал что-то твердое у своих ног. Он выловил Динсмана. Тот отбивался истерично. Стэн нащупал его сонную артерию, слегка сдавил ее, и Динсман обмяк. Но когда Стэн потащил его к берегу, раздался крик Алекса. «Еще твари!» Примерно в четверти километра от них над водой выросли еще три темные массы и помчались в их направлении. Теперь Алекс был рядом со Стеном, плечом к плечу, и они, волоча бесчувственного Динсмена за воротник, устремились к берегу, понимая, что только проворством смогут спасти свои жизни. На берегу Четвинд и его дружки с ленивым интересом наблюдали за битвой, происходящей в воде. Четвин даже поднялся на взгорок, чтобы лучше видеть, как пара охранников спасают этого дохлека Динсмена. «Скажи Четвин хоть слово, и его люди могли бы выручить единсмена и охранников». Стэн за много-много метров от Четвинда словно читал мысли бригадира. «У пристани стоят ялики, десяток заключенных, вооружившись тем, что под руку попадется. Могут мигом погрузиться в лодки и отбить атаку гурионов. Ну чего ради?» И Четвин покатился от хохота. Смех словно рождался в пятках и волной пробегал по всему его огромному телу. Никогда Четвин не попадал в такую забавную ситуацию». Он сперва присел на песок, а потом и вовсе повалился, покатываясь от смеха. Заключенные вслед за бригадиром осознали потешность происходящего и залились смехом. «Да, если они не придут на помощь, охранники подохнут в животах этих тварей». «Но ни одна собака не сможет обвинить в их смерти Четвинда и его ребят». Все заключенные помирали от смеха. Стэн и Алекс тем временем делали последнюю отчаянную попытку спастись, потому что вода за ними уже закипала. Гурионы настигали. Последним рывком Стен и Алекс преодолели несколько метров до берега и рухнули лицом вниз на песок. Стэн лежал без сил. Казалось, целую вечность. Он слышал, как кругом гогочут заключенные. Но вот его дыхание восстановилось, он открыл глаза. Заключенные примолкли. Стэн сперва перевернулся на спину, потом встал и отряхнулся. Четвин стоял перед ним и ухмылялся. «Могу я чем-нибудь помочь вам, мистер?» Вежливейшим тоном осведомился он. Стэн встретился взглядом всего насмешливыми глазами. Все в нем кипело. Он сжал рукоять кинжала в руке и подумал, каким приятным будет ощущение. «Какого черта?» – выдохнул Стэн. И страшное чувство ушло. Стэн обнаружил, что теперь он смеется. А что ему оставалось, кроме как взглянуть на происшедшие глазами Мечетвинда? Машина на воздушной подушке мчалась по каменистому полю. Алекс был за рулем. Динсмена не уложили между собой и сейчас направлялись к лагерю охранников. Динсмен застонал и зашевелился. «Этого парня не так легко прикончить», — сказал Килгур. «Ну, сейчас мы его утихомирим окончательно. Давай сюда!» По вину маху руки капитана, Алекс выудил из кармана шприц и протянул его Стэну, который уже закатал рукав Динсмена. Злосчастный бомбадел открыл глаза, узнал Стэна, шарахнулся от него. Но Стэн прижал зэка могучей рукой к сиденью и всадил ему в руку иглу шприца. «Сладких снов дурачина», — сказал он и надавил на стерженек шприца.